Алекс Ирвин. Ретроактивный антитеррор. Перевод Павел Кунгурцев. Питер скиллинг не помнил, как упал в ледниковую трещину на северном склоне горы Маккинли, поэтому для него стало неожиданностью, когда он очнулся и обнаружил, что рядом с его кроватью сидит кто-то похожий на робота. «Вы очень везучий человек, Питер Скилинг!» сказал ему робот. «Поистине уникальное стечение обстоятельств. Вы могли бы получить смертельную травму при падении, но смотрите, вы провалились в подлёдный поток, в результате чего только поцарапались да набили пару шишек. И, возможно, вас бы размололо ледником в желе, если бы не землетрясение, которое произошло через несколько часов после вашей смерти и откололо часть горы, оставив ваше тело в углублении в стороне от перенаправленного ледника». Кроме того, примите во внимание выше среднего снегопад, который укрыл ваши останки и защитил вас от непогоды и диких животных». «Мои останки?» – прохрипел Питер. Заметив сухость в его горле, робот быстрым движением отсоединил от стены тонкий шланг и поднес его сосок к рту Питера. Тот рефлекторно присосался, и его рот наполнился прохладной свежей водой. «Это действительно удивительная глава в вашей саге, мистер скиллинг Промурлыкал робот. «Вы умерли так быстро и в такой холодной воде, что, если вы позволите мне неорганическую фигуру речи, ваша вегетативная система отключилась. Функции вашего мозга удивительно хорошо сохранились, и мы смогли хирургически восстановить поврежденные пути. Вы были нашим идеальным кандидатом. Отличная находка, если можно так выразиться!» Робот сделал паузу. «Считаете ли вы себя достаточно осведомленным о счастливых обстоятельствах, в которых вы оказались?» Питер не уловил многого из того, что говорил робот, но понял, что он попал в несчастный случай на горе и выжил. Это казалось удачей. «Наверное», — сказал он. «Очень хорошо», — сказал робот. Он протянул руку, и Питер пожал ее. Рука робота была теплой на ощупь. «Меня зовут Бёркхард», — сказал робот. «Я желаю вам всего самого лучшего». Он ушел, а Питер заметил женщину в белом халате, которая, очевидно, ждала у двери, пока робот Бёркхард говорил Питеру о том, как ему повезло. Она шагнула вперед и улыбнулась. «Я доктор Макбрайт», — сказала она. «Надеюсь, наш стальной не перегрузил вас?» Мы должны соблюдать протоколы как часть нашего механизма грантов и проще поручить роботам позаботиться о них, чем доверить процесс людям». «Хорошо», — сказал Питер. «Почему бы вам не сесть?» — предложила доктор Макбрайт. «Я думаю, вы увидите, что все в более-менее рабочем состоянии». Питер сел, преодолел короткую волну головокружения и обнаружил, что чувствует себя довольно хорошо. «Да», — сказал он. «Я чувствую себя сносно. Так почему же я в больнице?» Доктор Макбрайт выглядела раздраженной. «Да, я подумала, может быть, Бергхард немного поторопился. Эти федеральные программы, знаете ли, не то чтобы я критиковала, было бы гораздо труднее рассматривать все по отдельности, когда у нас нет доступа ко всем данным, но это естественно». Хотя она по-прежнему смотрела в его сторону, доктор больше не разговаривала с Питером. Он сделал еще один глоток из настенной трубочки. Доктор Макбрайт подняла на него взгляд и снова улыбнулась, на этот раз будто бы извиняясь. «Мне очень жаль, мистер Скиллинг, — сказала она. «Я не ответила на ваш вопрос». Питер поднял бровь и начал пить. «Видите ли, вы умерли в 2005 году». «Последние несколько месяцев мы занимались вашим оживлением, и я должна сказать, что все прошло очень хорошо». Сосок выпал изо рта Питера, и немного воды капнуло ему на подбородок. Улыбка доктора Макбрайт вновь обрела силу. «Нет способа смягчить это», — сказала она. «Хотя, видит Бог, Бергхард старается. Вы были мертвы 98 лет, и теперь у вас есть еще один шанс пожить». Ее взгляд переместился на монитору головы Питера. м, -м, -м" сказала она, — «я боялась этого». Подойдя к монитору, доктор Макбрайт открыла ящик и достала блестящий инструмент. Питер не мог дышать. Он попытался заговорить, и из его рта вырвался сдавленный хрип. «Я собираюсь дать вам кое-что, что ослабит шок», — сказала доктор Макбрайт. Питер услышал шипение, а затем он нырнул в небытие. Когда он снова очнулся, робот был рядом. Питер чувствовал себя хуже, чем в первый раз, когда он открыл глаза в этой комнате. «Не делайте мне еще один укол!» – взмолился он. «О, я не ввожу лекарства!» – легкомысленно ответил Бергхард. «Очаровательное слово! Укол! Эдакий анахронизм!» «Сейчас мы делаем трансдермальные препараты, конечно, за исключением тех случаев, когда показано внутривенное введение. Но я здесь не для того, чтобы рассказывать о наших медицинских процедурах. Вы здоровый человек, вас это не должно волновать. Я должен извиниться за вчерашнее. Кажется, я действовал слишком быстро для обстоятельств, и доктор Макбрайт...» Бюркхард запнулся. «Она вела себя ужасно, неуместно и непрофессионально. Сказать некоторые из тех вещей, которые она сказала, учитывая деликатность вашего состояния, поверьте мне, вам больше не придется иметь с ней дело». Во время этих извинений Питер вспомнил, что Макбрайт ему сказала. «Я действительно был мертв?» – спросил он. После сна, даже если сон был вызван лекарствами, с этой мыслью было легче смириться. Бёркхард склонил голову. «О да, совершенно серьезно. Моя функция здесь – обеспечить максимальную эффективность процесса вашей ассимиляции. Государство заинтересовано в том, чтобы вы смирились с окружающей действительностью. Ваша ситуация действительно исключительная. Я, конечно, сочувствую вашему чувству смещения и растерянности, но не пренебрегайте благодарностью». «Вам помогла самая передовая и мощная наука, которую когда-либо знал мир». «Вы можете, — спросил Питер, — сочувствовать?» «Ха-ха», — сказал Бергхарт. «Не в эмоциональном смысле, нет. Но мои симуляции эмоционального взаимодействия считаются очень продвинутыми. Я принадлежу к единственному классу искусственных интеллектов, чьи показания могут быть приняты в суде». Питер мог поклясться, что это прозвучало гордо. Он начал думать о словах Бёрхарда о растерянности и смещении. Очень скоро, по его мнению, он почувствует и то, и другое, но сейчас он позволил себе задуматься о том, как он оказался в ситуации беседы с роботом, который, похоже, был запрограммирован как гуру самопомощи. Куриный бульон для очнувшегося в будущем. «Это просто смешно!» сказал он. Он откинул одеяло и перекинул ноги через край кровати. Пол ощущался приятно. «Восхитительно!» сказал Бёркхард. На самом деле он хлопнул или лязгнул. «Восхитительно! Вы делаете огромные успехи!» Питеру понадобилось мгновение, чтобы кровь прилила к голове. Затем он встал. На нем была светло-голубая больничная пижама, а когда он провел руками по коже головы, то обнаружил, что его волосы подстрижены. Это вызвало первый толчок растерянности. Кто-то обрезал ему волосы. «Хорошо, Бергхард», — сказал он, заставляя себя сосредоточиться на том, что было перед ним. «Где я?» «Бремертон, Вашингтон», — сказал Бергхард. «Да вы, должно быть, шутите». Питер вырос в Кирклэнде, на другом берегу Пьюджет-Саунд. 98 лет. Ему было интересно, как выглядит Сиэтл. Мощный прилив оптимизма захлестнул его. Он был жив, и Бёркхард был прав, что ему повезло, особенно в том, что у него не осталось семьи, когда он, по-видимому, умер. «Я умер», — сказал он, проверяя еще раз. Он ничего не помнил об этом, и эта мысль его ни капли не тронула. «Значит, это не рай?» «Боже мой, нет! Это все еще мир плоти. Ты же не думаешь всерьез, что можешь быть на небесах?» «Нет», — сказал Питер. Он усмехнулся. «Мое представление о рае — это не больничная палата». «И что бы это могло быть?» Удивительная жизнерадостность Берхарда, казалось, ушла на второй план. «Я что, должен вести теологическую дискуссию с роботом?» – спросил Питер. «Часть моей оценки должна включать состояние ваших убеждений», – сказал Бёркхард. «Учитывая благословение, которое вы получили, мне пришло в голову, что вы можете быть благодарны». «Благословение? Вы что, робот-священник?» «Передовой край робототехники, если я не слишком нескромно характеризую себя таким образом, осуществляется в сотрудничестве с управлением расследований на основе веры. Мы все являемся продуктом нашего воспитания, не так ли? Ха-ха! А теперь, пожалуйста, вернемся к моему вопросу. Вы благодарны?» «Конечно, но спасибо врачам. Я никогда не был особо религиозным парнем». «Понятно», — сказал Бергхардт. Что ж, так получилось, что этот проект расположен на территории того, что когда-то было военно-морской верфью. Основная часть американских вооруженных сил теперь базируется на орбите, поэтому здешние объекты были реконструированы несколько лет назад. Есть еще один подобный объект в нашем сибирском протекторате, но мы решили, что лучше держать вас поближе к дому». Сибирский протекторат? Питер пропустил это мимо ушей. За девяносто восемь лет многое могло произойти. «Хорошо», — сказал он, — «можно мне взять одежду? Я хочу выйти и посмотреть на этот дивный новый мир». Лицо Бёрхарда было цельным куском металла, но Питер мог поклясться, что робот скорчил гримасу. Это крайне неудачный выбор слов, Питер. Мы, конечно, можем вас одеть. В шкафу есть одежда, подобранная специально для вас. Но мы думаем, что вам лучше остаться на территории на некоторое время. Зачем? Я болен? Здесь я достигаю предела своих функциональных параметров, Питер. Вы, кажется, очень хорошо адаптируетесь к тому, что должно быть является чрезвычайно тяжелым стечением обстоятельств. Пожалуйста, оставайтесь здесь. «Не стесняйтесь одеваться. Я собираюсь передать вас одному из сотрудников, который поможет вам устроиться». Берхард протянул руку, как и в прошлый раз, и как и в прошлый раз, Питер пожал ее. Робот ушел, а в сознании Питера надулся и лопнул пузырек страха. Он закрыл глаза и собрался с мыслями. «Хорошо, окей, все будет по-другому». Ему придется справляться, это будет похоже на эмиграцию в другую страну, где люди говорят на таком же языке, но живут совершенно по-другому. Трудно, но возможно. Питер открыл шкафчик и обнаружил наряд, который не выглядел бы неуместным в церкви, когда он в последний раз ходил в церковь, а было это где-то в 90-х на свадьбе соседа по комнате в колледже. Все сидело идеально, и обувь тоже. К туфлям прилагалась пара гетр. Питер осмотрел их и решил, что его готовность ассимилироваться зашла слишком далеко. Бодрый и в одиночестве, он впервые смог по-настоящему осмотреть комнату. Здесь не было ни окна, ни телевизора. Неужели люди до сих пор смотрят телевизор? Он не мог себе представить, что это не так. Было бы странно, если бы самым трудным в том, чтобы влиться в 2103 год, стало бы отсутствие телевизора. 2103. Это число ничего не значило для Питера. Когда дошло до дела, он вынужден был признать, что еще не совсем верит в это. Альтернативой была галлюцинация, но вот он в комнате, выкрашенной в бледно-зеленый цвет, с кроватью, монитором, стулом в углу и маленькой трубкой, выходящей из стены. Конечно, у него было достаточно воображения, чтобы представить себе что-то получше этого. Дверь открылась, и вошел санитар с подносом. «Подъем и обход», — сказал санитар. «Хорошо выглядишь». Он был высоким и мускулистым, волосы коротко подстрижены. Первым впечатлением Питера было то, что этот парень был из военных. «Я чувствую себя хорошо», – рапортовал он. Санитар поставил поднос на кровать и ушел. Питер снял крышку. Запеченная курица, кекс, овощи, пластиковая бутылка сока. Он сел и стал есть, по мере поглощения еды, все больше ощущая голод, и к тому времени, когда он закончил, ему захотелось начать все сначала. Не было видно ничего похожего на кнопку вызова. Питер посмотрел на монитор, увидел, что он отслеживает его жизненные показатели, хотя не был к нему подключен. Когда он переодевался в костюм, на нем не было никаких контактных пластырей и было не очень ясно, как монитор мог следить за ним. Была ли здесь какая-то система камер, которая могла отслеживать все его жизненные показатели? Он оглядел комнату и не увидел ни одной. С другой стороны, доктор МакБрайт с кем-то разговаривала накануне. Питер подошел к двери и попробовал ее открыть. Она была заперта. Он постучал в нее, и она почти сразу же открылась. Санитар стоял в дверях. «Вам удобно?» – спросил он. «Я здесь под наблюдением?» – спросил Питер. На лице санитара промелькнуло недоверчивое выражение. «Наблюдение – это рутина», – сказал он. «Оно не предполагает никакой вины или невиновности. Вам что-нибудь нужно?» Я бы хотел выйти из этой комнаты на некоторое время, подышать свежим воздухом. Сейчас организуем экскурсию, мистер Скиллинг. С вами свяжутся, когда все будет готово». Санитар закрыл дверь. Питер разозлился. Он снова стукнул в дверь. Санитар открыл ее. «Если вы собираетесь издеваться надо мной, — сказал Питер, — вы могли бы хотя бы убрать мой поднос. Ваш язык неприемлем» сказал санитар, но вошел и забрал поднос. Не имея в комнате часов, Питер не мог знать, сколько времени прошло, прежде чем дверь снова открылась, и вошли три человека. Точнее, два человека и робот. Берхард стоял позади санитара и женщины, которую Питер раньше не видел. «Мистер скиллинг сказала она. «Вы мой новый врач?» «Нет, я здесь, чтобы проводить вас наружу и ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Меня зовут милинда Прошу вас пройти сюда». Питер вышел за ней в коридор. Берхард и санитар зашагали за ними. «Ваше воскрешение – наш первый фундаментальный и абсолютный успех», сказала милинда пока они ждали лифт. «Это действительно был подарок и для вас, и для науки». Она замолчала, и Питер понял, что должен был ответить. До него начало доходить, что люди в Бремертоне XXII века ожидают определенных ритуальных обменов, и пока что он не произвел хорошего впечатления. Даже Бергхард был обеспокоен небрежным замечанием дивности нового мира, которое Питер имел в виду, говоря о Шекспире, а не о Хаксле, Но, возможно, уже слишком поздно объяснять это. Дверь лифта открылась, и они вчетвером ввалились в кабину. Питер заметил распятие на стене. «Это католическая больница?» – спросил он. Мелинда покачала головой. «Это военная исследовательская установка. Вы поймете, что спустя все эти годы после вашего несчастного случая изменилось одно. У нас разные представления о роли религии в общественной жизни». Она сделала странное ударение на словосочетании «несчастный случай». Питер не знал, почему, но прежде чем он успел задать вопрос, дверь лифта открылась, и они вышли в просторный вестибюль, весь из стекла и стали. Военная полиция стояла на контрольно-пропускном пункте прямо перед входными дверями, и по крайней мере половина людей, проходивших через вестибюль, была одета в униформу. Большинство остальных были в белых халатах. «С каких это пор военные финансируют исследования по возвращению людей к жизни?» – спросил Питер. «Соображения национальной безопасности требуют, чтобы большинство научных исследований проводилось в сотрудничестве с военными», – сказала Мелинда. «Мы взяли на себя инициативу в данном проекте». Она наклонила лицо к экрану, и один из военных полицейских махнул ей рукой. Санитар сделал то же самое, и Бергхард протянул одну руку перед экраном. Питер последовал его примеру. Экран был пуст, светился тусклым зеленым светом. Он никак не отреагировал на его присутствие, но один из полицейских кивнул ему, и Питер последовал за своими сопровождающими на улицу. День был хороший, теплый и ясный. Питер искал взглядом острова в Пьюджет-саунд, затем обернулся и увидел горы Олимпии. Он моргнул. Они были не совсем правильного зеленого оттенка, и повсюду, куда бы он ни посмотрел, виднелись дикие коричневые шрамы от вырубок. «Что, черт возьми, там произошло?» – спросил он. «Нам всем пришлось пойти на жертвы», – ответила Мелинда. «Национальные парки – это роскошь в эпоху террора. За исключением президентских исторических мест, все они были переданы в частную собственность». Питер был в ярости, но он сдержался от нецензурного комментария, который уже собирался сделать. «Кстати, о собственности», — сказала милинда «Я полагаю, это ваше». Она протянула его бумажник и маленький пакет на застежке с тем, что осталось от последней четверти унции травки, которую Питер купил перед тем, как упасть в ледник. Инстинктивная осторожность защемила ему шею. Спасибо сказал он и взял только бумажник. «Пожалуйста, мистер скиллинг сказала Мелинда. «Анализ крови ясно показал наличие марихуаны в вашем организме, а этот пакет был найден в вашем правом переднем кармане. Уже слишком поздно что-то отрицать». Питер пожал плечами и взял травку. Он вернулся к двери больницы и выбросил ее в мусорный бак. «Сомневаюсь, что после 98 лет это что-то хорошее». «Я не знаю», — сказала милинда «Вы чем-то рассержены, мистер Скилинг?» «Боже мой, конечно, он сердится», — сказал Бёркхард. «Совершенно рациональная реакция на его ситуацию. Фактически явный признак того, что он справляется с ситуацией здраво и разумно. Я заметил, что вы разозлились, когда увидели горы, Питер. Это из-за наших методов сохранения природы?» «Вы так это называете? По-моему, похоже на сплошную вырубку». «Это не современный термин. В настоящее время стандартной практикой является максимальная интенсивность добычи и использования. Я полагаю, что чистая вырубка – это жаргон экологов вашего времени. Я прав?» Питер указал на горы. «Нет, чистая вырубка – это точное описание того, что там произошло», – сказал он. «Так вы считаете себя защитником окружающей среды?» – спросил Бергхард. «Да, я бы считал» особенно по сравнению с тем, кто это разрешил. «Стоп!» – сказал санитар. «Все решения по охране природы приходят прямо сверху. Проявите немного уважения». «Вы были членом партии зеленых Соединенных Штатов?» – спросила милинда «Что?» «Это простой вопрос, мистер скиллинг Нам нужно знать о вас как можно больше, чтобы принимать правильные решения. «Хорошо. Да, я был зеленым» и до сих пор им являюсь, если партия еще существует». «Нет», — сказала милинда Она повернулась к санитару. «Винс, вам нужно что-нибудь еще?» «Нам нужно разобраться с преступлением, связанным с наркотиками», — сказал Винс. «Мистер Скилинг, у кого вы купили марихуану?» Питер вытаращился на него. «Парень, у которого я покупал, наверное, уже 60 лет как умер, Винс». «Вы можете обращаться ко мне, как к полковнику-трекеру. Отвечайте на вопрос». Питер колебался. Он не хотел никого сдавать, но мертвецу нельзя было причинить много вреда. «Кроме меня», — подумал он, и — «если они собираются сделать из этого большое дело, то мне лучше сотрудничать. Особенно, если у них есть этот полковник, притворяющийся санитаром». «Его звали Фил Кокошко. Доволен?» Полковник-трекер достал терминал и постучал по нему. «Филипп Джико-кошко из Редмонда». «Ну да, он жил в Редмонде». «Питер был там только на прошлой неделе, или 98 лет назад по мировому летоисчислению». «Он тоже был зеленым». «Да, я знал его по местным собраниям». «Да ладно, какой смысл? Он мертв, как и я, господи». Проклятие вызвало ледяное молчание. «У нас все готово?» – спросила Мелинда. Трекер убрал терминал. «Похоже на то. Отведите его обратно в дом». «Подождите минутку», – сказал Питер. «Мне не терпится посмотреть, на что теперь похож мир». «Дивный новый мир?» – ответил полковник Трекер. «Может быть, как-нибудь в другой раз. Сейчас есть дела, о которых нужно позаботиться». Бюрхард подошел ближе к Питеру. «Пора возвращаться, Питер», – сказал он. «У тебя действительно все замечательно получается. Не позволяй своим первоначальным эмоциональным реакциям затуманить твой разум». Когда они вошли в госпиталь, один из военных полицейских, стоявших у двери, припал на колено, прислонил винтовку к бедру и направил в сторону Питера. Они не стали возвращаться к лифту. Вместо этого Мелинда и полковник Трекер повели группу по извилистому коридору к открытой двери. Они вошли, и Питера пробрал холодный озноб, когда он узнал обстановку. Стол у дальней стены, поставленный на низкий помост. Два стола напротив него. Несколько стульев в одном углу. Зал суда. Бергхард усадил Питера за один из столов и остался стоять позади него. Полковник Трекер подошел к столу. Мелинда села за другой стол. «Вы, должно быть, шутите», — сказал Питер. «Армия преследует меня за то, что сто лет назад я держал в руках четверть унции травы». «Это, конечно, весьма легкомысленное объяснение», — сказал Бергхард. «Я глубоко сожалею, но на самом деле ситуация несколько серьезнее». Дверь открылась и закрылась за Питером. Он начал оглядываться через плечо, чтобы посмотреть, кто вошел, но Бёркхард шагнул, загораживая ему обзор. «Смотри вперед, Питер. Давай сделаем все как можно проще, согласен?» «Беги», — подумал Питер, но не побежал. Он обернулся и посмотрел на полковника Трекера, который снова достал свой терминал. Вмонтированный в стену дисплей ожил, и Трекер достал из ящика молоток и стукнул им по столу. «Дело правительства Соединенных Штатов против Питера скиллинга, сказал он. «Военный суд созван в соответствии с законом об объединении и укреплении Америки от 2001 года. Майор Фуллертон ваше заявление». Мелинда поднялась. Читая со своего терминала, она начала. «Известно, что обвиняемый скиллинг упал в ледниковую трещину во время похода на Аляске в конце лета Господа нашего 2005 года. На экране промелькнула статья из газеты «Сиэтл Пост Интеллидженсер» от 29 августа 2005 года. «Киркландский мужчина пропал на МакКинли. Статья исчезла, и появилась видеозапись. Питер и Мелинда, майор фуллертон возле больницы. Отлично. Да, я был зеленым и до сих пор остаюсь, если партия еще существует». Обвиняемый в то время был и до сих пор утверждает, что является членом террористической организации партии «Зеленых Соединенных Штатов». «Что?» – возмутился Питер. Полковник Трекер стукнул молотком. «Вы будете говорить только в ответ на прямой вопрос. Продолжайте, майор!» Подсудимый в момент смерти находился под воздействием контролируемого вещества класса 1 – каннабис-сатива. Питер исчез с экрана, сменившись медицинским отчетом, который появлялся и исчезал слишком быстро, чтобы он мог его прочитать. Концентрация одурманивающих веществ в крови подсудимого указывает на то, что его двигательные функции были бы значительно нарушены и что поход в горы под таким воздействием был бы преступным безрассудством в соответствии с преобладающими правовыми нормами. На экране прокрутился список правовых решений. «Адвокат Бёрхард, принимаете ли вы изложенные факты?» спросил трекер. «Принимаем, полковник». «С каких пор партия «Зелёных» является террористической группой?» выкрикнул Питер. Трекер встал из-за стола, подошёл к месту Питера и навис над ним. «Если вы еще раз заговорите, не получив прямого вопроса, клянусь Библией моей матери, я буду бить вас головой об этот стол до тех пор, пока вы не сможете сосчитать свои зубы пальцами одной руки. Ясно? Это был прямой вопрос». В горле у Питера пересохло. Он откашлялся и смог только выдавить «Ясно». Трекер кивнул и вернулся к своему столу. «Майор». В соответствии с внесенными условиями, а также в соответствии с законом об усилении наказания за терроризм 2005 года и законом победы от 2005 года, мы обвиняем подсудимого в террористических актах, повлекших смерть. Кроме того, мы обвиняем подсудимого в высказываниях, уничижительно относящихся к статусу и действиям главнокомандующего, которые подрывают доверие к Соединенным Штатам Америки и, следовательно, ослабляют наши усилия по борьбе с глобальным террором. «Питер Скилинг, вы понимаете предъявленные вам обвинения?» «Конечно, не понимаю», — сказал Питер. «Что я сделал такого террористического? С каких это пор незаконно делать уничижительные замечания об идиотах-политиках?» «Адвокат», — сказал Трекер. «Объясните подсудимому, пока мне не пришлось снова встать». Рука Бергхарда тяжело опустилась на плечо Питера. «Питер, вы попали в сложную ситуацию и только усугубляете ее. Не лучше ли вам сотрудничать и не быть таким антагонистом?» «Вы защищаете меня, Бёркхард?» «Это моя роль, да, и я очень горжусь тем, что выполняю ее». Бёркхард выпрямился. «Полагаю, мы можем рассчитывать на более цивилизованную атмосферу», сказал он трекеру. Полковник кивнул. «Как вы отвечаете на обвинение?» «О, не невиновен». Кроме того, я ходатайствую о снятии обвинений в уничижительных высказываниях и подрыве доверия, которые возможны только на основании законов, принятых в 2020-х годах. Очевидно, что Питер не может быть обвинен в преступлении, которого не существовало на момент его смерти, а в то время закон о свободе слова был гораздо менее кодифицирован, чем сейчас». Трекер посмотрел на свой терминал. После минутного совещания он сказал «Эти обвинения снимаются». «Протестую», – сказала майор Фуллертон. «Отклонено! Майор, вы будете выступать только по обвинению в террористических актах, повлекших смерть. Приступайте!» Надежда слабо трепетала в животе Питера. Берхард пока справлялся с работой. «Может, он и сумасшедший робот, но доктор Макбрайт сказала, что он создан для того, чтобы обеспечить соблюдение протоколов. Чего еще желать от адвоката?» Полковник, дело правительства простое. Согласно закону об ужесточении наказания за терроризм от 2005 года, совершение террористического акта, повлекшего за собой смерть человека, является смертным преступлением. Закон Победы от 2005 года либерализовал определение терроризма, включив в него хранение и распространение наркотиков, если будет доказано, что деньги от продажи наркотиков финансировали террористические организации. Обвиняемый признал, что его поставщик был членом партии «зеленых США», которая была включена в списки террористов еще в 2003 году и официально добавлена в правительственный список террористических организаций в апреле 2005 года после первого переизбрания президента Джорджа Буша-младшего. На настенном экране Питер увидел, как он сам сказал, что Фил Кокошко был зеленым. Медицинские и токсикологические заключения указывают на то, что в момент смерти обвиняемый находился в состоянии серьезной интоксикации марихуаной. В соответствии с положениями законов о наказаниях за терроризм и победы, его покупка марихуаны была террористическим актом, поскольку она принесла пользу известной террористической организации. Употребление той же марихуаны нарушило его физическую координацию настолько, что он совершил смертельное падение на горе Маккинли. Очевидно, что его террористический акт по покупке марихуаны у зеленой партии США привел непосредственно к его смерти, что делает закон о наказаниях за терроризм применимым в данном случае и не оставляет правительству иного выбора, кроме как подвергнуть обвиняемого в высшей мере наказания. Единственный вопрос заключается в том, является ли подсудимый дееспособным, и для ответа на него правительство вызывает Бергхарда. Прежде чем Питер успел что-то сказать, Бёркхард зажал ему рот металлической рукой. «Пожалуйста, Питер, это все стандартизировано. Вы должны понимать, что все не так, как вы помните. Теперь мы все в большей безопасности». Отпустив челюсть Питера, Бёркхард встал и вышел из-за стола. Трекер привел его к присяге. «Считаете ли вы подсудимого Питера скиллинга пригодным для суда?» спросила майор Фуллертон. «Питер проделал исключительную работу по адаптации к тяжелым обстоятельствам», – воодушевился Бёркхард. «Я не думал, что он может быть настолько хорошо адаптирован, как сейчас, но я не могу найти никаких доказательств недостатка аналитических или эмоциональных реакций. Прекрасный образец человеческого разума». Оцепенение медленно оседало в сознании Питера. «Теперь я не могу поверить, что все это реально», – подумал он. «Не может быть!» «Я все еще на горе, а все эти сумасшедшие — это параноидальная фантазия умирающего!» «Спасибо, Берхард», — сказала майор Фуллертон. «Вы свободны». «Это была защита?» — пробормотал Питер, когда Берхард вернулся к столу. «Питер, я под присягой», — сказал робот. «И я очень горжусь собой». «Что-нибудь еще, майор?» Фуллертон покачала головой. «У нас все, сэр. Трекер посмотрел на Бёргхарда. «Защита оспаривает токсикологический отчет», практически прокричал Бёргхард. «И вызывает доктора Фелицию Макбрайт». «Протестую», — сказала майор Фуллертон. «Допуск доктора Макбрайт был отозван за недоверие из-за комментариев, сделанных в присутствии подсудимого. На ее объективные показания рассчитывать не приходится». «Поддерживаю», — сказал полковник Трекер. «Что-нибудь еще, Бёргхард?» «Это ужасно разочаровывает», – сказал Бёркхарт. «Нет, полковник, у защиты на этом также все». Полковник Трекер встал. Майор Фуллертон тоже. Бёркхарт потрепал Питера по плечу, и Питер поднялся, снова чувствуя себя обкуренным, как будто все это было очень далеким. «Так», – начал полковник. Мы защищаем нашу родину от тех, кто хотел бы уничтожить наши свободы и наш образ жизни. В ходе этой защиты иногда приходится предпринимать действия, которые в других обстоятельствах были бы признаны отвратительными. Питер Скиллинг: вы виновны в террористических атаках, приведших к смерти Питера Скилинга, и в соответствии с законом об усилении наказания за терроризм от 2005 года вы приговариваетесь к смертной казни. «Приговор должен быть приведен в исполнение немедленно. Доктор Макбрайт...» Питер повернулся, и на этот раз Бергхардт позволил ему это сделать. Робот шептал Питеру на ухо что-то о том, какой он живучий и исключительный, как удивительно, что он так успешно адаптировался к тому, что должно быть было ужасным ударом, а доктор Макбрайт подошла к нему с трансдермалом в руке и взглядом, который сказал Питеру все, что ему нужно было знать. «Я собираюсь дать тебе кое-что, Питер», — сказала она, а он подумал, «я не виню тебя». Он услышал шипение, а затем... Ixias.